Глава шестая. Пелюля ста отказов. Часть вторая. «Что это?» Красавица с любопытством подняла банку, рассматривая ее содержимое. «Глаз?» Она скривилась и протянула банку обратно. «Я не хочу кушать глаз!» «Съешь!» Твердо ответил Ниэль. «Это поможет тебе стать сильнее. Это очень полезно». Красавица надула щеки, но не стала спорить. Сунула ручку в банку, достала глаз и быстро закинула его в рот. Зажмурилась. «Ну как?» Не выдержав, спросил Ниэль. «Невкусно», — пожаловалась красавица. «Да я не про это. Чувствую что-нибудь. Прибавила сил». Красавица открыла глаза и задумалась. «Не знаю. Ой, что-то мне спать хочется». Она зевнула, потом легла на пол и уснула. Нель вздохнул, поднял ее и перенес на материализовавшуюся рядом кровать. «Сперва посмотрим, каков будет эффект после такого вот обеда», проговорил он сам себе, садясь в кресло. «Но это не поможет мне стать владыкой». «Хм... Или поможет?» Нель задумчиво почесал щеку. «Чистокровным кошмаром для прорыва не нужно взрывать себе сердце. Они просто кормят свою красавицу, и когда та достигает определенного порога силы, Кошмар становится сильнее вместе с ней. У них нет такого четкого разделения на ранге, но я — человек. Неэль молча посмотрел на спящую девочку. «Способна ли она вмешаться в мой процесс становления владыки? Помочь мне прорваться? Надо попробовать, когда она проснется». Но красавица не просыпалась. Нель не знал, сколько времени прошло. Он обошел всю комнату десятки раз, попил хачси, поиграл сам с собой в шахматы, размялся. Но красавица спала. Нель не выдержал и подошел к ней. Коснулся ее плеча. Красавица развеялась золотистой пылью. Нель замер. Все вокруг завертелось, он повалился на пол. Мир словно замедлился. Тело стало ужасно неповоротливым, тьма заслала глаза. Неудача. Ниэль очнулся там же на полу и резко вдохнул. Часто задышал. Не получилось. Он помог руками себе сесть и дал мысленную команду. «Папочка!» Ему на грудь тут же прыгнула рыдающая красавица. «Все хорошо, это был просто сон», успокаивающе произнес Неэль, поглаживая ее по спине. Внутри все похолодело. Почему пилюля ста отказов действует и на его кошмара? Разве так должно быть? Просто сон. Продолжал он успокаивать красавицу. А когда та, наконец, успокоилась, спросил. Что случилось? Явно вспомнив что-то ужасное, красавица снова захныкала. Т -т Там был золотой шарик. Он медленно поглотил меня. Это так страшно. Нель нахмурился, продолжая успокаивать ее. Эмбрион? Чертова Синди! И что теперь делать? <кослова> Нель кашлянул, у меня есть просьба. Да. Красавица слегка отодвинулась, вытирая глаза. Я сейчас попробую прорваться к рангу владыки. Попытайся соединить в моем сердце все силы в комочек, ладно? Хорошо. Подожди, мне нужно подготовиться. Нель вошел в зал медитации и снова провел болезненную процедуру удаления глаза. Немного отдышавшись, он убрал глаз в банку. Красавица стояла рядом и с откровенным страхом смотрела на нее. «Ты можешь вернуться обратно?» Спросил у нее Ниэль, а затем пальцем, на котором горел белый огонек, коснулся лба. «Обратно?» «В белый зал», — выдохнул Ниэль, чувствуя блаженство от исцеления и усиления души. «Уйти отсюда сама можешь?» Красавица закрыла глаза, мигнула и пропала. Ниэль окинул пустое место задумчивым взглядом. Странно это. Затем дал мысленную команду, и красавица снова возникла. «Обратно уйти могу, а снова вернуться сюда уже не получается», – поделилась красавица. Нель кивнул и сказал, «Если почувствуешь, что не справляешься, и скоро мои силы выйдут из-под контроля, уходи. Я потом тебя позову». «А ты?» «Я тоже уйду», – улыбнулся Нель. «Ладно». Неэль закрыл глаза и снова начал напитывать ядро энергией. Вскоре пришло время. «Будь готова», — предупредил он и усилием воли взорвал ядро. Красавица с интересом наблюдала, как три сферы рванули в пустое место в его груди и закружились, пытаясь соединиться. Иллюзорно красноватая от силы воина, черная от родословной кошмара и самая маленькая, почти незаметная, светло-сиреневая от помощника. «И что мне делать?» – пробормотала она. Протянула ладошки и вошла ими в грудь неэля обхватила все эти сферы и сжала. Вспышка! Красавица с удивлением наблюдала, как на месте мельтешащих сил начало образовываться сердце из энергии. Оно было немного необычное, иллюзорное и чуть прозрачное. Неэль уже прошел этап изменения сердца, полностью напитал его энергией. И вот сейчас происходил процесс создания нового, из чистейшей энергии. Процесс возвышения до уровня владыки. Ой, ладошки красавицы задрожали. Что-то пошло не так, появилась нестабильность. Не получается, расстроенно констатировала она, убрала руки и исчезла. Неудача. Неэль лежал на полу, невидящим взглядом смотря в потолок. В этот раз все было гораздо страшнее. Его тело умерло во время взрыва сердца, но душа видела, понимала процессы. А когда сердце начало воссоздаваться, когда до победы оставалось всего ничего, когда сознание переполняли радость и надежда, смерть. Это страшно. Нель чувствовал пустоту в душе. Ему как никогда хотелось все бросить, просто закрыть глаза и уснуть. «Почему?» прошептал он одними губами. Из глаз покатились слезы, но при этом ни один мускул на его лице не дрогнул. «Почему я должен умирать снова и снова?» Но мрачные мысли быстро покинули Неэля. Он уже сумел найти способ исцелить душу, а значит, сможет отыскать решение и сейчас. Нель встал, глубоко вздохнул. «Не время рефлексировать». В очередной раз, вырывая глаз, он думал, почему не получилось. «Есть нестабильный элемент», — пробормотал он, кладя глаз в банку. «И, похоже, я знаю, какой». Нель немного постоял, все обдумывая. «Ну что ж, следует попробовать». Он медленно потянулся к целому правому глазу, раздвинул веки. Шепелон, пока из обоих пустых глазниц капала кровь на пол. «Нестабильный элемент — помощник». Он не развит до максимума, поэтому не получается сбалансировать силы. Немного отдышавшись, Неэль положил свой второй глаз в банку. Но в отличие от глаза неба, помощник не имел ценности вне хозяина. Он стал бесполезен, как только покинул глазницу. Может, Хвирда и способна сохранить свойства такого глаза, но Ниэль этого не умел. Благодаря мысленному восприятию отсутствие зрения никак не сказалось на Ниэле. Он снова исцелил свою душу, а затем позвал красавицу. «У тебя каждый раз меньше глаз», — пожаловалась она. «Сейчас давай так же. Как сердце взорвется, попробуй соединить силы». Красавица с любопытством смотрела на неэля Тот сидел и напитывал ядро энергией. Бах! Снова взрыв, пустота в груди. Но на этот раз в пустое место рванули две силы, а не три. Красавица протянула руки и скрепила их. Она завороженно смотрела, как под ладошками появляется новое сердце, медленно обретая плотность. Это продолжалось довольно долго, пока не... Тук! Красавица отпрянула. Тук! Ха! Нель открыл глаза и вздохнул. Часто задышал, держась за грудь. Получилось? Неверяще пробормотал он. Энергия бурным потоком распространялась по всему его телу. Нель сжал и разжал ладони. «Я стал владыкой?» «Но как проверить свои силы?» Нель взмахнул рукой. Все вокруг запылало иллюзорным пламенем. «Так легко?» Огонь исчез. Его заменили тысячи иллюзорных клонов. «Интересно», — медленно сказал Нель, убирая клонов. «Я, конечно, владыка, но всего с двумя слитыми силами». «Мой потенциал в таком случае будет довольно низок». Неэль горько улыбнулся. «А почему ты сам собой говоришь?» Вдруг спросила красавица. Неэль смущенно кашлянул. «Я стал владыкой», — сказал он ей, — «но слабым». «Давай теперь попробуем это исправить». «Давай», — кивнула красавица. «А как?» «Для начала надо стать владыкой с тремя силами», — решил Неэль. «Для этого, похоже, нужен катализатор». «Без него не получится справиться с первого раза. Огонь, сила глаза и родословная кошмара. Какой артефакт или пилюля может стать катализатором?» Так и не придумав ничего, Нель решил действовать методом исключения. Но сперва нужно было вызвать отказ и умереть. «И лучше это сделать с пользой!» Нель посмотрел на свой глаз и хищно улыбнулся. «Идея пилюли никуда не пропала!» Первая же попытка сделать пилюлю из собственного глаза с треском провалилась. Нель в очередной раз воскрес и с сомнением посмотрел на котел перед собой. Он думал, что когда он достигнет ранга владыки, его навыки алхимии значительно вырастут, но, видимо, с глазом неба это не особо сработало. «Сперва надо попробовать стать владыкой с тремя силами», пробормотал он и пошел в комнату медитации. Там Нель снова вырвал себе глаз, затем излечил душу. Дальше он начал эксперименты. За последние годы через сеть проходило множество различных артефактов и пилюль, и Нель видел большинство из них. Но раз за разом он умирал. Иголка жизни и смерти, способная повреждать душу, огненный жетон, многократно усиливающий энергию огня, пенсне полубога, дающее помощнику еще одно случайное свойство. Нель пробовал различные артефакты, которые в теории могли стать катализаторами, но каждый раз умирал. Попробую слизни Микки. Выдохнул он устало после очередного провала. Уже девять смертей подряд. В ладони Неэля появился пухлый коричневатый слизень, который был одним из самых ценных в арсенале Микки. Он мог заменить почти любой поврежденный орган одаренного вплоть до уровня владыки. Исключением было только сердце. Этот слизень был незаменимым помощником любому черному доктору. После излечения души Неэль сел и медленно провел ногтем по груди, делая ровный разрез. Затем прислонил к ране слизни и начал напитывать энергией ядро. Когда сердце взорвалось, внутрь хлынули не только три силы, но и слизень, превратившись в жидкость, через рану проник внутрь. Так же вели себя все естественные артефакты. Красавица, как и прежде, попробовала все сжать в один комочек и... У нее получилось! Ха! Нель вздохнул и тяжело задышал. «Ура!» — ликующе вскинула кулачок красавица. Нель неверяще посмотрел на нее, а потом на свою грудь. Сжал и разжал кулак. Став владыкой трех сил, Нель отчетливо ощущал, что теперь он гораздо сильнее, чем в тот раз, когда вырвал помощника. «Так просто!» — пробормотал он. Затем снова попробовал сварить пилюлю из глаза неба, и снова провал. Во время следующей попытки стать владыкой трех сил, используя слизень как катализатор, Нель снова умер. А в следующие пять раз дважды его прорыв был успешен, но трижды провал. «Не подходит», — с сожалением сказал нель «В реальной жизни у меня будет только одна попытка. Слизни могут только повысить шансы, не более». Он продолжил эксперименты, и когда общее количество смертей перевалило за 45, ему улыбнулась удача. Шкатулка заморозки, в которую можно было положить скоропортящуюся пилюлю, и та сохранялась внутри в первозданном виде. Именно этот естественный артефакт, который Неэль получил еще из кольца Хильдефона, смог стать стабильным катализатором. Сперва Неэль особо ни на что не надеялся. Став владыкой, он вновь попытался сделать из глаза неба пилюлю. Нель старался использовать все доступные ему средства. Придумывал самые различные комбинации, помогал себе массивами, но все равно каждый раз погибал. Опять умерев, Нель упрямо встряхнул головой и снова пошел по кругу. Во второй раз тоже получилось стать владыкой трех сил, используя шкатулку заморозки. Как и в третий, четвертый... На пятый раз Нель окончательно удостоверился, что смог найти способ прорваться. «Но почему шкатулка?» – непонимающе спросил он вслух. «Может, она закрывает внутри себя все силы?» – невинно предположила красавица. Нель задумался. «Вроде как он смог найти способ прорваться на ранг владыки с тремя силами. Что дальше?» «Осталось сделать пилюлю из глаза неба и попробовать съесть ее самому или дать красавице». Но как? нель создал любимое кресло, сел в него и крепко задумался. Очевидно, что глаз неба вместе с эмбрионом внутри слишком сильный компонент. Нужно как-то уравновесить его, ограничить. Ограничить. Ниэль рывком встал, быстро обдумывая идею. А ведь может и получиться. Он дал мысленную команду, и рядом появился чудик. Но он, в отличие от красавицы, был простым образом. Чудик вытянул ладонь, и на ней появилась синяя капля, вокруг которой задрожало пространство. «Капля крови высшего бога печати», — пояснил Неэль, красавица. «Что еще может ограничить глаз неба и эмбрион, кроме нее? Ну-ка». нель выпустил свой сильнейший огонь, кинул туда глаз и заставил образ чудика сунуть руку в огонь. Глаз медленно расплавился и начал сливаться с каплей крови. «Получилось?» Бах! Всю лабораторию разнесло на мельчайшие частицы. Неудача. Хорошо, что я во сне. Со страхом выдохнул Ниэль, когда появился на том же месте. Только вот вокруг было пустое белое пространство, без намека на лабораторию. Что это было? Рядом возникла красавица. Она умерла так быстро, что даже не поняла этого. Как и Ниэль. Теперь всегда уходи после моего прорыва, тут опасно. Хорошо кивнула красавица. Дальше снова начались эксперименты. Нель исцелял свою душу, потом прорывался до ранга владыки трех сил и под конец пытался сделать пилюлю из капли крови высшего бога печати и глаза неба. Сперва он добавлял свою кровь, затем Микки, Элики, смешивал все три вида крови между собой. Но ничего не получалось, хотя реакции проходила чуть дольше. Затем он додумался использовать в качестве алхимического огня основу пламени снов уходи я тебя позову нетерпеливо велел он красавице. ну я хочу посмотреть запротестовала та тут опасно можешь умереть предупредил нель я не боюсь красавица храбро сжала кулачки нель пожал плечами и отдал мысленный приказ его иллюзорный огонь запылал там где плясал огонек основы белое пламя взметнулось вверх на этот раз реакция шла гораздо дольше И Ниэль уже почти поверил в успех, но очередной взрыв развеял возникшую надежду и его самого заодно. Эксперименты продолжились. Нель уже сбился со счету, сколько отказов он потратил. Хоть смерть от взрыва такой мощности была моментальной, но запоздалый страх смерти после воскрешения каждый раз сжимал все нутро Ниэля. И это изматывало, сильно изматывало, особенно на фоне постоянных неудач. После очередного взрыва Нель создал вокруг себя оберег и море, прямо как он помнил в прошлой жизни. «Красиво! А это где?» – спросила красавица, когда они гуляли вдвоем. «Это далеко», – мечтательно сказал Неэль. «Очень далеко». «Цветочек! Бабочки!» Нель с улыбкой смотрел, как она бегает в поле с яркими цветами астры среди разноцветных бабочек. «Так, откуда тут цветочное поле?» «Астры?» «Аня!» Неэль развеял поле, они быстро оказались в лаборатории. «Ну, красавица недовольно посмотрела на Ниэля. Плохой!» «Цветок астры!» «Ты сможешь мне дать листик? Ты же не до конца переварила его?» «Да, смогу», — легко кивнула красавица. «Отлично. Еще одна попытка». Нель стоял у высокого в его рост белого пламени, внутри которого сливались десятки различных ингредиентов. Среди них был и лепесток цветка астры. Внутри все замерло, Нель задержал дыхание. Яркая вспышка озарила все вокруг, и когда он уже готовился в очередной раз умереть, погасло. Нель, неверяще смотрел на левитирующую в воздухе бело-золотую пилюлю. «Получилось?» Покачал он головой. «Я создал пилюлю из капли крови высшего бога печати, глаза фиолетового неба, эмбриона, монеты судьбы и лепестка астры? Создал, используя основу пламени снов. Если получится это повторить в реальности, я стану именным алхимиком, освобожу чудика и получу эту странную пилюлю». Нельс глотнул, осторожно принял бело-золотую сферу размером с половину кулака ребенка. Она красиво переливалась и завораживала своим видом. «Уходи!» – бросил он красавицу. Та тоже не сводила глаз с пилюли. Что-то недовольно буркнув, она исчезла. неэль медленно поднес пилюлю ко рту и положил на язык. Проглотил. «Вспышка! Ниэль развеяла на частицы. Снова неудача!» «Черт!» Страшное разочарование и страх смерти сковали все внутри. Но неэль встряхнул головой, сбрасывая опасное наваждение – У него получилось создать пилюлю. Теперь надо убедиться, что это не разовая удача. Во второй раз все получилось даже быстрее, чем в первой. Хочешь? Ниэль, натянуто, улыбаясь, протянула ее красавицу. А это безопасно? Подозрительно спросила девочка. Не будет как с твоим страшным глазом. Это безопасно, не бойся. Уговаривал Ниэль, на душе было гадко. Хорошо. Красавица кивнула и взяла пилюлю. Закинула в рот. «Намного вкуснее, чем глаз!» – довольно улыбнулась она. Вдруг ее светлые волосы растрепались, словно под порывами сильного ветра, и начали быстро расти, как и сама красавица. Ее глаза полностью почернели, как и ногти на пальцах, которые стали острее. По лицу поползли загадочные узоры – Нель отступил на несколько шагов с удивлением, наблюдая, как девочка с внешностью его дочери из другого мира растет у него на глазах. В один момент все кончилось, ее волосы медленно опустились и рассыпались по плечам. Взрослая, красивая девушка ярко улыбнулась и прошептала. Папа?